Документ 168. Посол Шуленбург в МИД Германии. Донесение. Москва, 2 мая 1941 года. Содержание. Слухи о германо-русском военном столкновении. Секретно. Я и высшие чиновники моего посольства постоянно боремся со слухами о неминуемом немецко-русском военном конфликте, так как ясно, что эти слухи создают препятствия для продолжающегося мирного развития германо-советских отношений. Пожалуйста, имейте в виду, что попытки опровергнуть эти слухи здесь, в Москве, остаются неэффективными по неволе, если эти слухи беспрестанно поступают сюда из Германии И если каждый, пребывающий в Москву или проезжающий через Москву, не только привозит эти слухи, но может даже подтвердить их ссылкой на факты. Шуленбург. Текст документа цитируется по книге. Некрич. 1941 год. 22 июня. Москва. 1965 год. Страница 130. Примечание составителя.